И еще одно требование включается в содержание принципа историзма. Требование изучать не только историю объекта, но и историю отражающих ее понятий и положений. Поскольку те или иные положения, понятия развиваются в дискуссиях, спорах, в столкновениях различных взглядов, поскольку к субъекту, интересующемуся историей объекта, предъявляется требование самостоятельно, со своей точки зрения, анализирует всю историю данного спора. философско диалектический принцип историзма является одним из важнейших элементов доказательства положений, которые отражают сущность предмета в данное время. Он призван охватить не только общее, но и своеобразное, особенное в истории, не только вошедшее в предмет в процессе его развития, но и оказавшееся свернутым или исчезнувшим в истории. И если верно, что все есть история, то столь же верно, что настоящая есть история. Все богатство, вся уникальность истории должны служить целям максимально точного и глубокого познания изменяющейся материальной и духовной действительности. Страница 523. Одним из важнейших предпосылочных принципов познания является принцип диалектической противоречивости. Принцип диалектической противоречивости познания Познавательно-диалектическое противоречие, как и предметные, онтологические противоречия, выступают источником развития, а в данном случае источником развития знаний. Они могут быть двух видов. Первый – философско-агносиологические, и второй – логико-методологические. Первые связаны с соотношением субъекта и объекта, вторые с соотношением сторон познавательной деятельности. Смотри, Горский ДП, Принцип диалектической противоречивости познания, Диалектика научного познания, Очерк диалектической логики, Москва, 1978 год, страница 35-39. Вычленение логико методологических противоречий основана на общем методологическом принципе раздвоения единого и познания противоречивых частей его. Этот принцип ориентирует на осуществление взаимосвязи разных сторон познания в целях отражения противоположностей предметного противоречия сначала в их раздельности, а затем в синтезе. Нацеленность на мысленное воспроизведение предметного противоречия обусловлюет одну из важных черт диалектического познания. В его результате В итоговой познавательной структуре должно быть отражено предметное противоречие. Если, к примеру, познается такой феномен, как пятикантроп, то мышлением должны быть уловлены и его тенденции к устойчивости и тенденции к изменчивости в направлении «гомо-сапиенс». Его внутренняя противоречивость может быть зафиксирована в двух суждениях «пятикантроп не человек, животное» и «пятикантроп человек». Переходность таким образом схватывается в двух утверждениях, взятых в разных отношениях. Первое по отношению к человеку, второе по отношению к животному. Диалектическое мышление должно уловить момент переходности, противоречивости развития, что и констатируется в противоположных суждениях. Логика-методологические противоречия охватывают не только явно развивающиеся материальные системы, но и и поэтому они шире предметных противоречий развития структурную противоположность относительно статичных материальных систем, как это имеет место при познании двойственной природы электрона. Здесь отражается не источник развития, а взаимосключающие свойства, находящиеся в единстве и выражающие в сущности явления. Страница 524. При диалектическом познании не только его результат – но и его первичный, исходный этап оказываются противоречивыми. Они связаны с выявлением антиномии проблемы. Антиномии принято называть появление в ходе рассуждения двух противоречащих, но одинаково обоснованных суждений. Примерами могут служить целое больше суммы своих частей», целое равно сумме частей», «вирусы есть живые существа», «вирусы не есть живые существа». Движущей силой развития знания эти пары утверждений являются не сами по себе. В этом случае они оказываются взаимоисключающими. из двух утверждений одно подлежит немедленному отбрасыванию. Если же они становятся моментами процесса познания систем, в них обозначенных, то они могут выступать как форма фиксации проблемы, которые требуется решить. В таком случае они являются антиномией проблемы, разрешаемой в отличие от формально-логического противоречия, не немедленно, а лишь посредством дополнительного, подчас весьма длительного изучения вопроса. И. С. Нарский, со всей определенностью поставивший вопрос о познавательном значении антиномии проблем и в связи с этим о диаректике познания, детально рассматривает их эвристическую функцию на ряде конкретных примеров. Как отмечает он, в антиномиях проблемах констатируется не совокупность одновременно истинных утверждения и его отрицания, но проблема, которая подлежит исследованию. Такой антиномией является положение. Капитал возникает в обращении, и капитал не возникает в обращении. Разрешение этой проблемы, смотри, И.С. Нарский, — Проблема противоречия в директической логике. Москва, 1969 год, страница 44. Его же «Противоречие как движущая сила развития научного познания». Журнал «Философские науки», 1981 год, номер 1, страница 65-70. Происходит непосредством формалистических манипуляций над входящими в нее «предикатами» но благодаря исследованию фактических состояний и процессов, что позволяет затем уточнить предикаты и приводит к замене формулировки проблемы формулировкой ответа на нее. Схема «возникает, не возникает», выражающее противоречие в одном и том же смысле, в одном и том же отношении, тем самым снимается. Маркс формулирует следующий результат, к которому приводит исследование. Кавычки открываются. Весь этот процесс превращения его капиталиста примечание, денег в капитал совершается в сфере обращения и совершается не в ней. При посредстве обращения, потому что он обусловливается куплей рабочей силы на товарном рынке, не в обращении, потому что последнее только подготавливает процесс увеличения стоимости. Совершается же он в сфере производства. Кавычки закрыты. Маркс Энгельс. Сочинение второе издание. Том 23. Страница 206. Итак, заключительное утверждение. Капитал возникает в производстве при посредстве обращения. Страница 525. Процесс познания, углубление мышления в сущность предмета и ведет к снятию антиномии проблемы, формально-логического противоречия и к формулировке нового положения, исключающего антиномичность. Диалектическое мышление не примиряется с формально-логическим противоречием, а наоборот стремится его ликвидировать, ориентируя познание на углубление в сущность вещей, на раскрытие внутренней ее противоречивости. Принцип раздвоения единого и познания противоречивых частей его – Полностью согласуется с законом исключения противоречий в формальной логике. Но не только способ постановки проблемы для диалектического мышления может быть противоречивым, антинамичным, и оно этот способ принимает противоречивыми оказываются также исторические пути исследования предметного противоречия, что обусловливает борьбу мнений, столкновение подходов, точек зрения. Познание природы света, например, Исторически шло от явления к сущности. Уже в сфере явления обнаружились две стороны этого объекта – корпускулярная и волновая. Ученые, исследовавшие первую сторону, полагали, что она и есть единственная, правильно выражающая сущность. Аналогичное положение сложилось у тех, кто изучал вторую сторону. И у тех, и у других факты, подтверждавшие их гипотезы, правильность их направления – и несостоятельность противоположного. Но последующее движение познания противоположных сторон привело к обнаружению большого числа фактов, свидетельствующих о правильности противоположного направления. Те, кто двигался в одном направлении, постепенно оказался идущим в другом, и наоборот. Это движение познания по дуге. При таком движении в конце концов осуществился синтез направлений. Синтез — а не просто объединение, так как и то, и другое оказывается уже обогащенным знанием взаимосвязей между двумя сторонами объекта. Таким образом, противоположное направление приходит к примирению, становятся едиными. Страница 526. В ходе исторического познания сущности объекта между этими направлениями, корпускулярной и волновой концепциями, Шла острая дискуссия. Смотри. Противоречие в развитии естествознания. Москва, 1965 год, страница 99-114. Способы решения проблем, в том числе проблем антиномий, тоже противоречивы. В познании применяются противоположные приемы, методы, анализ и синтез, индукция и дедукция, и познающее диалектическое мышление преодолевает их односторонность, берет их в взаимосвязи, в единстве. Итак, курсив. Логика противоречие противоречия, вдвойне противоречива. Во-первых, направляет познание на то, чтобы в его результатах была воспроизведена противоречивость предмета исследования. А Во-вторых, нацеливает на противоречивость способа фиксации проблемы и способов ее решения. Конец курсива. Страница 526-я. В современной науке постоянное столкновение поздающего мышления с противоположными тенденциями развития и способом познания становится все более привычным. Зарубежные естествоиспытатели нередко стихийно проникаются установками диалектики. Американский ученый А. Ротенберг, проведший социальное исследование общих методологических принципов среди значительной группы естествоиспытателей, утверждает, что в наши дни все большее распространение получает янусианское мышление. Название янусианское от Януса, Бога, имевшего несколько лиц. Кавычки открываются. Янусианское мышление, пишет он, это одновременно восприятие прямо противоположных, казалось бы, исключающих друг друга идей, образов или представлений. Кавычки закрыты. К числу наиболее ярких фактов, Ротенберг относит открытие структуры ДНК в генетике. Это открытие, отмечает он, стало возможным благодаря тому, что Крик и Уотсон сумели воспринять двойную спираль ДНК как пространственную структуру с одинаковой последовательностью химических соединений, но противоположно направленных. Уотсон воспринял две цепочки как одинаковые и в то же время прямо противоположные. Подобная ситуация наблюдается в физике, математике, химии, в других науках. Нильс Бор говорил об Альберте Эйнштейне, кавычки открываются, в каждом новом шаге физики, который, казалось бы, однозначно следовал из предыдущего, он, Эйнштейн, отыскивал противоречия, и противоречия эти становились импульсом, толкавшим физику вперед. На каждом новом этапе Эйнштейн бросал вызов науке, и не будь этих вызовов, развитие квантовой физики надолго бы затянулось. Кавычки закрыты, цитируются по книге «Бернштейн. М.А. Эйнштейн. О научном творчестве». Эйнштейновский сборник. Москва, 1968 год. Страница 202. Страница 527 книги. Янусианская установка в частных науках является относительно новой, она рождена нашим столетием, но она не нова в философии, где еще с античности пытались осмыслить ее отражение в познании. Гегелю принадлежит внешне парадоксальное положение. (кавычки открыты. «Противоречие есть критерий истины, отсутствие противоречия — критерий заблуждения». Кавычки закрытые Работы разных лет. Москва, 1970 год. Том 1, страница 265. Это положение не следует понимать буквально. Речь идет о нахождении противоречий, отражение которых развертывается в понятии, теории, приводящих к открытиям, и тем самым получающих свое подтверждение на практике. В книге Семена Франка Непостижимое изданной в 1939 году в Париже и переизданной в нашей стране в 1990 году, убедительно показана трансрациональная антиномичность всей реальности и необходимость в связи с этим особой гносеологической установки, названной автором принципом антиномистического монодуализма. Сущность этого принципа, по Франку, об ориентации на единство, раздельности и взаимопроникновения. «Мы стоим здесь», — отмечает он, кавычки открыты, «перед двоицей, которая вместе с тем есть исконно нераздельное единство, или перед единством, которое обнаруживает себя как конкретное, подлинно внутреннее, все единство именно в неразрывной сопринадлежности, в неудержимом переливании друг в друга тех двоих, на что оно подразделяется». Непостижимое, Сочинение «Москва, 1990 год», страница 403. О каких бы логически уловимых противоположностях не шла речь о духе и теле, вечности и времени, добре и зле и тому подобное, в конечном итоге пишет Франк, «Мы всюду стоим перед тем соотношением, что логически раздельное, основанное на взаимном отрицании, вместе с тем внутренне слито, пронизывает друг друга» что одно не есть другое, и вместе с тем и есть это другое, и только вместе с ним, в нем и через него есть то, что оно подлинно есть в своей последней глубине и полноте. Весь мир тоже есть всеобъемлющее единство. Наше сознание нацелено на единство и на те противоположности, которые связаны единством. Законы разума в каком-то смысле совпадают с законами самого бытия, И было бы слишком легким и неправомерным разрешением этой загадки по примеру Канта объявить это совпадение иллюзии, полагать, что истинное бытие в качестве вещи в себе остается вне познания, а познаваемый мир есть не что иное, как наше представление. Напротив, единственное непредвзятое воззрение должно состоять здесь, в констатировании замечает далее Франк, что свет мысли, обозгорающийся в познании, проистекает из самого бытия. И если, благодаря ему, нам раскрывается расчленение самого бытия и отображается в расчлененной системе понятий нашего мышления, то это свидетельствует о том, что наша субъективность, внутренняя, приспособлена к структуре бытия, имеет с бытием некий общий корень. Страница 528 Согласованность субъективности с объективностью имеет своим корнем общность момента рациональности, логоса, при этом открывается и другой относительной рациональности момент бытия в обеих этих частях бытия, именно момент иррациональности. В нас, в стихии человеческой жизни, воплощенном оказывается само космическое начало, всякое бытие, укоренено во всеединстве непостижимого как трансрационального связывая принцип антиномистического монодуализма с диалектическим синтезом с триодичностью франк приходит к выводу в кавычки открываются поскольку мы вправе понять или взять это трансрациональное единство единства и двойственности тождества и различия слитности и раздельности как особый высший принцип Этот антиномистический монодуализм принимает для нас характер триодизма, троичности реальности. В этом и заключается самое глубокое и общее основание, почему человеческая мысль постоянно, в самых разнообразных философских и религиозных своих выражениях, приходит к идее троичности как выражение последней тайны бытия. Кавычки закрыты. Там же страница 315-316. Конец 21 главы.